Глава тридцать вторая. Сейчас. Тэне могла поверить, что согласилась. Чем дольше она думала, тем нелепее это все казалось. Эксарцизм? Люди и не просто люди, а священнослужители в самом деле проводят такие обряды? На дворе же не средние века ради всего святого, а две тысячи девятнадцатый год. Суеверия давно остались в прошлом, и все же маленькая ее часть интересовалась. Нет, даже надеялась, что оно сработает. И необъяснимые, обременительные, и до да что уж там, просто зловещие явления прекратятся, и все смогут вернуться к обычной школьной жизни. Иногда не нужны доказательства и факты, чтобы поверить. Надо просто довериться. За полчаса до прибытия Фионы Тэ сидела в пустом доме, прислушиваясь к его скрипам и стонам, бульканью горячей воды в трубах и свисту ветра, стучащего в окна. Отец поднял бы ее на смех. Она так и слышала его голос. Суеверная чепуха, сказал бы он. И до недавнего времени она бы согласилась. На неделе осушили и наполнили чистой водой декоративный пруд, и выкопали погибшие растения. Тей упомянула о произошедшем в очере директору Фоксу, но не стала говорить о своих подозрениях по поводу мистера Батла. В качестве аргументов. Она могла привести только не прекращающуюся враждебность к себе и рассказ Джои о том, что по его мнению девочки не продержатся в школе и года. Для выдвижения обвинений ей придется предоставить конкретные доказательства действий с его стороны, а не только слухи. Отчет службы по борьбе с вредителями никаких определенных результатов не показал, но по ее настоянию они вернулись и обработали кабинет Тей средством против паразитов. С тех пор она в комнату не заходила. Раздался стук в дверь, и Эйтея, вздрогнув, хотя как раз сидела и ждала посетителей, бросилась открывать. На пороге стояла Фиона в традиционной чёрной сутане с белым воротничком. Войдя, она извлекла из скромной дорожной сумки металлический горшочек с прикреплёнными к центру цепочками. Кадило. Пояснила она. Для ладана. Он очищает пространство. Ох, бесовые кальсоны. Что? Ты правильно расслышала? Кальсоны? Испугалась, что забыла Ладан. Но нет. Вот он. Фиона широко улыбнулась ей. Не беспокойтесь. Всё останется на своих местах. Ничего трогать не буду. А больше никто не придёт? спросила Тея. Вы упоминали помощников? Ани прибудут позже, беззаботно отмахнулась Фиона, уже исчезая в глубине дома. За ней тянулся дымный след ладана. Больше часа женщина переходила из комнаты в комнату. Те периодически мельком замечала её, двигающуюся точно в танце, размахивающую кадилом, тихонько что-то напевающую. Вскоре весь дом пропах сандаловым деревом и дымом. Те бросила взгляд на часы. До возвращения дамы Хикс Оставалось ещё несколько часов, а девушки сделают уроки и подойдут к ужину. Она надеялась, что до этого момента успеет всё проветрить. Тея так и сидела в гостиной, пытаясь читать, но на самом деле ждала, пока Фиона закончит. Всё оказалось каким-то нереальным. Песнопения звучали немножко нелепо и непрофессионально, особенно вместе с ладаном. И всё же Тее хотелось верить, что это сработает. Хотелось так сильно, что она сама удивлялась. Фиона переместилась на кухню, и та уже не могла дольше выносить это напряжённое состояние. Она отправилась следом и обнаружила, что дверь в сад открыта. В выпускающихся сумерках она увидела Фиону у цветника, а в конце сада с удивлением разглядела даму Хикс, почти невидимую за деревьями, укутанную в хотя и потрёпанный, но плотный длинный плащ, в неизменных очках, скрывающих глаза. Она уже собиралась пойти к ней, постараться всё объяснить. Но тут из дальних ворот появилась три женщины, и их Тея никогда прежде не видела. Что, начала она, но Афиона подняла руку, призывая к тишине, и поманила женщин к себе. "Присоединяйтесь к нам. Тея, будьте добры, встаньте вон туда". Она указала на место чуть дальше у цветника, и Тея по-прежнему не понимая, что происходит, Послушно шагнула в ту сторону, и только потом ее осенило, где стояла каждая из них. Пять женщин, пять лучей пентаграммы. Дама Хикс так и стояла в тени сада, и то я гадала, что же она должно быть думает обо всем этом, но шанса спросить у нее не было. Фиона вновь начала едва слышно напевать, разобрать слова не удавалось, и было непонятно, молитва это или заклинание. Ей очень хотелось сбежать, сбежать как можно дальше от этого места, потому что она перестала что-либо понимать. Всё происходящее было так далеко от сухих и чётких фактов, к которым она привыкла и которым доверяла. Одна из женщин, дотянувшись, взяла её за руку, и успокаивающийся жало, стоявшая с другой стороны Фиона, сделала то же самое. Пять вставших в круг женщин держались за руки в саду позади старинного особняка. под загарающимися в ночном небе без звездами, где уже ярко светила полная луна. Быть на дворе другой век, они бы и за меньшее уже горели на костре у позорного столба. Позже, когда все разошлись, вновь раздался стук в дверь. Тэя пошла открывать, решив, что Фиона что-то забыла, но с удивлением увидела мистера Дикенса из библиотеки. О, мисс Раст, рад, что застал вас. Простите мне подобное вторжение, но он протянул ей прямоугольный свёрток в коричневой бумаге. "Я нашёл её, ту книгу, что вы искали". "Но вы говорили, что её нельзя выносить из библиотеки". Мистер Дикинс только вложил свёрток ей в руки, поднёс палец к губам и уже собираясь уходить, попрощался. "Мне пора". Тэ закрыла дверь, вздохнув с облегчением, что библиотекарь не пришёл раньше. Бог его знает, что бы он подумал о той сцене в саду. Даму Хиксстей разыскать не удалось, но она не сомневалась, что рано или поздно ей придётся объясниться. Ей не хотелось, чтобы слухи дошли до директора. Вряд ли он отнесётся к подобным решениям благожелательно. Когда она наконец добралась до спальни вечером, дверь в комнату была распахнута Настиш, и в воздухе по-прежнему висел тяжёлый дух ладана. Щёлкнув выключателем, Тогда я тут же заметила, что что-то изменилось. Все лежало на своих местах, как она и оставила. Только железная банка упала с полки и теперь валялась на боку в другом углу комнаты. Наверное, Фиона смахнула, несмотря на свое обещание ничего не трогать. Тогда я подняла ее, проверив, что крышка завернута плотно, и поставила обратно на полку. Может ли это быть как-то связано с происходящим в доме? Другая мысль, всегда маячившая на задворках сознания. Напомнила себе, и Тэ вздохнула. Это нужно сделать. Нужно было ещё несколько недель назад пойти и, но уже не сегодня. Позже. Захватив книгу, которую принёс мистер Дикинс, Тэ улеглась на кровати, листая страницы, пока не нашла то место, на котором остановилась. Шрифт был слишком мелким и убористым, читать было тяжело, но она не сдавалась. Уже было далеко за полночь. Когда Тэ добралась до последней главы, не в силах поверить прочитанному. Той ночью ей вновь приснился странный сон. Тэ оказалась у себя в кабинете, хотя комната выглядела более древней, другая краска на стенах, и ни следа письменного стола, и книжного шкафа. Рядом с ней стояла женщина. Из-под капюшона плаща выбивались пряди светлых волос, а не тёмных, как в предыдущий раз. Но лица было не разглядеть. И женщина, судя по всему, указывала на стену. Проснувшись в холодном поту, Тея посмотрела на часы. 2 ночи. В это же время она просыпалась почти каждую ночь с момента приезда. Судя по всему, очистительный ритуал Фионы желаемого эффекта не оказал. И снова откуда-то донеслись звуки игры на фортепиано. Тея прищурилась, глядя на будильник. Вдруг это он сломался. Но, судя по всему, нет. Но кому придёт в голову играть на инструменте внизу в такое время? Ты уже собиралась встать и пойти разбираться, как вдруг вспомнила фортепиано. Ну, конечно. Она же читала о том, как доставили первое в городе пианино, подарок хозяйке дома. Кто-то или что-то пыталось дать ей подсказку. Она уже начала догадываться, кто, но до сих пор не понимала, что от неё хотели.